«Одобрение получено, товарищ маршал», — доложил связист Блюхеру. «Отлично, но теперь-то они у меня вздрогнут». Иностранные флоты продолжали подходить к берегам Тайваня. Под предлогом миротворческой миссии наращивали военное присутствие вблизи южного берега КНР. Особую озабоченность вызывало заявление США и Великобритании о расширении зоны патрулирования и ей установить полный контроль над регионом. Маршал Блюхер решительно встал из-за стола, подойдя к карте оперативных мероприятий. «Товарищи, обстановка сложная, но не безнадежная. Мы получили добро с самого верха по проведению массированного удара по группировке кораблей противника». Обведя офицеров штаба тяжелым взглядом, Василий Константинович продолжил. В нашем распоряжении имеются подвесные ракеты, прошедшие модернизацию Теперь они ориентируются не на радиосигнал с кораблей, а на их металлическую обшивку, чего противник не ожидает Наведение осуществляется автоматически, без участия оператора, что снижает риск потери точности Положив руку на карту, пояснил Есть предложение осуществить массированный налет авиации на скопление кораблей Альянса у берегов Тайваня. Цель проста — уничтожить максимальное количество единиц флота, вывести из строя инфраструктуру противника и заставить зарубежное государство задуматься о цене своих агрессивных шагов. Командующий военно-воздушными силами штаба утвердительно кивнул — Мы сумеем выполнить эту операцию, товарищ маршал. Необходимое количество самолетов с боеприпасами пришли с последним эшелоном. Наши летчики готовы исполнить подобный приказ. Тогда не медлите, покажем капиталистам, что они здорово ошиблись, решив будто способны безнаказанно бить по нам, выбирая цель словно в тире. Сообщение о массовой атаке советской авиации по кораблям США и Великобритании, находящимся у берегов Тайваня, произвело эффект разорвавшейся бомбы в столицах западных держав. Правительства этих стран были шокированы и взбешены. Президент США созвал внеочередное совещание Совета национальной безопасности Потребовав незамедлительного ответа, как это стало возможно. Разве вы не учли опыт прошедшей войны? бушевал он. Где была наша система ПВО? Господин президент, ответил командующий Объединенного комитета начальников штабов, мы внимательно изучили особенность наведения этих русских комариков и создали систему по созданию ложных целей для них. Вот только. Русские поменяли принцип наведения своих ракет. Что это за принцип, мы сейчас выясняем, но прежняя система ПВО против нее бессильна. Остальные генералы тоже лишь разводили руками. Не в силах дать ответ, как возле берегов Китая СССР сумели практически обнулить целый флот, да еще и объединенный с Великобританией. «Пусть аналитики проведут анализ!» Насколько потеря нашего флота скажется на военных действиях около Тайваня и повлияет на внешнеполитические позиции США? Американские военные аналитики оценили последствия атаки так. Потеря большинства кораблей в МС США и Великобритании в акватории Тайваня оставила незаполненную дыру в зоне контроля западной коалиции. Эксперты предупредили о серьезных последствиях для регионального присутствия страны и значительном ослаблении влияния США в регионе. Не в состоянии дать силовой ответ, Государственный департамент США выступил с официальным заявлением, призывающим Советский Союз признать вину за уничтожение американского флота и выплатить компенсации пострадавшим семьям погибших военнослужащих. Была объявлена дополнительная мобилизация резервистов и усиление охраны баз на Тихоокеанских направлениях. Одновременно американская пресса активно распространяла информацию о зверствах русских летчиков, изображая события в негативном ключе. Население США восприняло новость с негодованием, рассматривая поведение СССР как проявление варварства и дикости. В Великобритании реакция была схожей. Премьер-министр созвал экстренное заседание Кабинета министров, на котором обсуждался вопрос укрепления обороны и необходимости совместных действий с союзниками. Обращаясь к парламенту, он отметил, что действия СССР представляют собой очередную угрозу международной безопасности и требуют немедленного реагирования были проведены консультации с американскими партнерами, чтобы выработать единую позицию и скоординировать шаги. Германия, Италия и другие европейские страны, придерживающиеся курса Лондона, хотя и выразили глубокое сожаление и возмущение действиями СССР, предпочли более нейтральную риторику, пытаясь дистанцироваться от открытого обострения конфликта.